Дальневосточный театр Решение об операции было принято не вчера, но предварительно еще раньше, чем вчера и позавчера, для всех обязанных служб — обеспечительных, портовых, бронтвахтовых, тральных, для случайных лиц и заинтересованных и просто любопытных — А в итоге именно для неприятельской разведки выход каждого корабля из всей эскадры был как-то и обязательным образом замотивирован штатными, повседневными и главное, не генеральными боевыми задачами. Хотя иной раз этого делать особо и не требовалось. Именно вчера броненосец Ретвизан и Александр Отряды крейсеров и эсэна Ириценштейна, канонерская лодка Отважный, пароходы угольщики, минный транспорт и пара соколов снялись с якоря группами и поодиночке, покинули места стоянок, выйдя в море. Изначально разными маршрутами, в итоге сходясь в направлении, должноствуя в итоге прибыть к месту встречи в условленной точке. известной бухте Квельпарта. Ещё сутками раньше ушла Лена в паре с переоборудованным под вспомогательный крейсер Призом на трансконтинентальные направления, где уже развились Рион и Маньчжурия, с задачей лишить Японию подвоза извне через три основных порта: Йокогама, Осака, Кобе. Корабли уходили на восток. Как и планируемое развёртывание на позициях, отряды следовали строго эшелонированной последовательности. Принципиальная конфигурация, нарисуй маршруты и график движения, выглядела бы, наверное, немного сложной. Но это если смотреть общим планом. А так, назначив даты и сроки, каждому командиру была поставлена задача И каждый по отдельности её выполнял. Мобильному соединению в составе двух крейсерских отрядов предназначалось первыми прибыть к Вильпарту и уничтожить там всё японское, что обнаружится. На борту одного из кораблей был размещён десантный отряд со всем необходимым снаряжением для береговой операции. Следующим пунктом был архипелаг Цусима. Возможность пощипать в его бухтах вспомогательные суда японцев. Далее Россия, Громобой, Паллада, Ослябя выходили на перевалочные коммуникации противника. Аскольд и Богатырь, ориентируясь на Цусиму, оставались в оперативной паузе до прояснения обстановки. В общем, и Эсену, и Рейценштейну надо было навести основательного шороху. Кожи всех к Вильпарту подтягивался отряд базового обеспечения временной стоянки. Угольщики, канонерка Брандвахты, дополнительные береговые силы. И уже упомянутые для плана Б минный транспорты Соколы, оборудованные для постановки мин на ходу. Влагман уходил сегодня. Приутреннее солнце куталось в одеяло, жмущась к берегам тумана. Медным боем отбили склянки, пропела боцманская дудка. Мокрые от утреннего тумана и влажной приборки палубы загремели под матросскими башмаками. Вяско заработал шпиль металлический, пережёвывая звенья, неторопливо глотая клюзом цепь. Как только якорь оторвался от грунта, За кормой князя Суворова чёрные воды бухты Белого Волка закрутило водворотами, погнало прочь. Винты плавные мощно набирали обороты, страгивая с места многотонную махину. На большую глубину броненосиц вышел в след за тралами. Прочим минных сюрпризов особо не ждали. Расыпанным веером эскорт четыре эскадрильных миноноса и крейсер-новик Словно барсуи собаки, внюхивал пространство впереди следования отряда. Курск, как и сам факт нахождения в море Суворова, не должен был оказаться под угрозой вольного или невольного свидетельства. Распоряжение командующего по поводу подвернувшихся судов было весьма радикальным, конечно, не выходя за международные рамки, что требовало особого подхода в щекотливой ситуации. Погода радовала. Горизонт плавал в пределах 4 миль. Почитай только, только миновали где-то по левому траверзу роунд, но именно из-за неравномерной дымки охранение произвало чужую посудину. Её обнаружили уже ютовые сигнальщики Суворова. На левой раковине судно. Мостик, распоряжением из корту немедленно заморгал ротиеровый фонарь. Пока принявший сигналами наносится развернулся, вышел из ордера, помчав на полных парах в догонку. Чужак почти растворился в мареве горизонта. Нагнав парусно-винтовую на шхуну практически в виду роунда, командир безстрашно принял, может и жестокое, но самое простое и верное в данных обстоятельствах решение. были бы это случайно подвернувшиеся китайские рыбаки, невольные и незадачливые свидетели, ещё куда ни шло. На приказу остановиться китаец не подчинился, продолжая уходить под паром и удачно попутным ветрам. До острова оставалось меньше мили. Не испугали его и предупредительные выстрелы. Целых 10 минут неудачные попыбы И двух метких попаданий 75-миллиметровой пушки миноносс со хватило, чтобы пустить шхуну на дно. Холодные волны разметали обломки и тех немногих, кто цеплялся за поверхность. Суровая проза военной необходимости. Хороший бинокль японский наблюдатель мог вполне опознать Бородинца. А ведь по сути только вышли, а? Василий Васильевич. На мостик взошёл адмирал. Со стороны Зюитвеста задувал резкий ветер, поднимая и разгоняя волну, всколокоченно бьющую в скулу. От этого казалось, что многотонный броненосец словно через силу раздвигал недовольное море. Летела из-под форштевня, добрасывала далеко вверх, оседая крапам на стеклении мостика. Новик ещё сравнительно легко справлялся, но минаносом иричиски заплёванным пеной и брызгами было заметно тяжело. Впрочем, принуждая обеспечивался двадцатиузловой ход, но, пожалуй, не более. Так точно ваше высокопревосходительство. Командир корабля немедленно попытался предоставить свежие данные. Метеорологические бюллетени в ближайшее время предвещали необходима дурную погоду. Горизонт 50-60 кабельных. Отлично. Рождественский окинул взглядом пространство. 7 футов под килем это хорошо, и просторы моря для манёвра радуют. «Но без берегов живописных, изрезанных черт заливов и бухт скуч нас не находите?» «Ваше высокопревосходительство!» В голосе Игнациуса повеяло и уверенностью, и оправданием. «Если вы о моем несогласии с Квельпартом, так местом стоянки броненосцев...» «Да Бог с вами!» — отмахнулся командующий. Нам главное войти в зону связи с Александром и Ретвизаном. Соединиться и висеть дрейфом. Хм. В позе ожидания в центре треугольника между Цусимой, Квильпартом и Гота. Рождественский подошёл к штурманскому столику и уж в который раз примерился к карте. Да. Поктически на стыке трёх морей. Жёлтого японского и восточного